А дней, когда Вселенная была сплошным мраком, а тени лишь чуть обозначены, когда пришло время, их обладатели уснули, или рассеялись, или преобразовались, ну куда они там деваются в конце рассказа. Версии, разумеется, масса, версии всегда есть. Но пребывание во владениях сразу двух колец может привлечь к тебе много внимания, не говоря уж о том, что их присутствие на этом полюсе естества добавляет мощи хаоса. О, Боже! воскликнул я своему, я тоже велю затаиться. Вряд ли сработает, сказал он, хотя... Полагаю, они должны поддерживать постоянное энергетическое взаимодействие с каждым источником и по своей природе непрерывно дают о себе знать. Тогда я велю ему настроиться на самый, возможно, низкий уровень. Призрак кивнул, вреда не будет» если попросить спикард специально, хотя, скорее всего, он каким-то образом делает это автоматически. Я убрал в карман второе кольцо, вышел из ниши и поспешил дальше по коридору. Когда мы, по моим прикидкам, приблизились к нужному месту, я замедлил шаг, но, похоже, ошибся. Металлического леса не было». Вскоре мы дошли до знакомой выставки, что в этом направлении предшествовало металлическому лесу. Едва оглянувшись, я понял, что произошло. «Что это?» — спросил мой призрачный отец. «Похоже на выставку всего мыслимого и немыслимого колющего и режущего оружия, которое когда-либо изрыгал хаос, — сказал я. Ты заметил, что все клинки направлены острием вверх? Ну, это то самое место, где мы должны были забраться на металлическое дерево. Мерль, — произнес Корвин, — по-моему, здесь что-то действует на мои мыслительные процессы. Или на твои. Я совершенно ничего не понимаю. «Это там. Почти под потолком», — объяснил я, указывая наверх. «Место я приблизительно знаю, мне кажется, но сейчас все выглядит немного иначе». «Что же там?» «Путь. Место переправки, подобное тому», через которое мы прошли в зал со скелетом Бармаглота. Только так мы можем попасть в часовню. А туда-то мы и направлялись? Верно. Он потер подбородок. Ну, хорошо. Там, где мы проходили, попадались чертовски высокие предметы. И не все они были из камня или металла. Мы могли бы выдрать в том зале тотемный столб или что это за хреновина, очистить здесь площадку от этих острых штук, поставить ее? Нет, сказал я. Дара наверняка поняла, что кто-то посещал часовню. Возможно, в последний раз, когда она почти застала меня врасплох, потому и изменилась выставка. Есть только два очевидных пути наверх. Притащить сюда что-нибудь громоздкое, как ты предлагаешь, и расчистить место от ножичков, или рассекретить спикард, и велеть ему перенести нас на место. Первое, слишком долго, и, возможно, нас все равно обнаружат. Второе, потребует столько энергии, что, несомненно, переполошит всю магическую защиту, что выставила Дара. Призрак схватил меня за руку и потащил мимо экспонатов. «Нам нужно поговорить», — сказал он, заведя меня в вольков с небольшой скамейкой. Сел и скрестил на груди руки. «Я собираюсь узнать, что за чертовщина здесь происходит. Пока меня не просветят, нормальной помощи от меня не жди. Какая связь между часовней и человеком?» «Думаю, я понял, что на самом деле имела в виду моя мать, говоря, ищи его в преисподней», начал я объяснять. Полчасовни — стилизованное изображение владений хаоса и амбера, выложенная плиткой. На самом краю владений изображена преисподняя. Посещая часовню, «Я никогда не ступал на то место, готов спорить, что там находится путь, на другом конце которого место заключения отца!» Призрак начал кивать, пока я говорил, затем осведомился. «Итак, ты собираешься пройти там и освободить его? Точно!» Скажи мне, эти пути действуют в обоих направлениях? Ну, а, понятно, к чему ты ведешь. Дай более полное описание часовни, — попросил он. Я продолжил рассказ. Меня интересовал магический круг на полу, — сказал призрак. Уж не способ ли это общаться с Корвином, не подвергаясь риску? Нечто вроде обмена образами. Если не повезет, придется повозиться, прежде чем понять это, сказал я. Предлагаю перенестись туда, войти, попасть к нему через путь преисподней освободить и умотать ко всем чертям, никаких хитростей, никаких тонкостей, если не заладится, проложим себе дорогу с пикардом, следует спешить, ибо как только мы начнем, нам станут наступать на пятки. Он долго смотрел мимо меня, словно что-то напряженно обдумывая, наконец спросил: Нельзя чем-нибудь отвлечь ее стражу. Хм. Извержением заблудившегося магического потока из настоящей преисподней. Время от времени такое происходит. Чем характерен подобный выброс? Магическим осадком или трансформацией, ответил я. Способен ты имитировать подобный феномен. Пожалуй, но какой толк? Они все равно дознаются и обнаружив, что корвин исчез, поймут, что это только трюк. Напрасные усилия. Призрак усмехнулся. Но он не исчезнет. Я займу его место. «Я не могу тебе это позволить!» «Выбор за мной», — сказал он. «Корвину понадобится время, если он собирается остановить Дару и Мендера в их стремлении раздуть конфликт между путем и Логрусом до масштабов превосходящих события падения пути. Я вздохнул». «Это единственный способ», — добавил призрак. «Думаю, ты прав». Он разомкнул руки, потянулся и встал. «Приступим. Я сотворил заклинание. Дело, которым давно не занимался. Ну, полузаклинание. Зачем особенно стараться, раз уж у меня есть спикерт. Затем я наложил его, тщательно окутав всю выставку, превратил часть лезвий в цветы, орудуя на молекулярном уровне. По ходу дела я ощутил звон в ушах, который принял за душевную тревогу, отмечающую магическую активность и сообщающую о ней в центр фонтан энергии подкинул нас вверх. Когда мы приблизились, я ощутил напряжение пути. Я был точно у цели и дал втянуть нас туда. Корвин тихо присвистнул, разглядывая часовню. — Наслаждайся, — сказал я. — Здесь общаются с кумиром. «Ну, пленник в собственном храме!» Он вышагивал по комнате, отстегивал пояс с ножнами, заменил его на тот, что лежал на алтаре. «Хорошая копия», — сказал призрак, «но даже путь не способен повторить Грейс Вандер. «Я думал...» На лезвии воспроизведена часть пути. Возможно, совсем наоборот. Что ты имеешь в виду? Спроси другого Корвина. Это относится к тому, о чем мы недавно говорили. Он подошел и передал мне смертоносный груз, оружие, ножный, пояс. «Будет замечательно, если ты отдашь это ему!» Я застегнул пряжку и перебросил ремень через плечо. «Хорошо! Надо двигаться!» Я направился к дальнему углу часовни. Приблизившись к месту, где была начертана преисподняя, Я ощутил несомненное напряжение пути. «Эврика!» — воскликнул я, возбуждая канал из Пикарда. «Следуй за мной!» Я шагнул вперед, и путь увлек меня прочь. Мы прибыли в комнату размером примерно 15 на 15 футов. В центре находился деревянный столб, А пол был каменный, забросанный соломой. Горели несколько больших свечей, как в часовне. Две стены были каменные, две деревянные. В деревянных стенах были железные двери, не запертые. В одной из каменных находилась железная дверь без окошка из замочной скважиной слева. Ключ примерно подходящего размера висел на гвозде, вбитом в столб. Я снял ключ и быстро заглянул за деревянную дверь справа, обнаружив большую бочку с водой, ковш, а также различные блюда, чашки и прочее. За другой дверью оказалось несколько шерстяных одеял и груда того, что, вероятно, служило туалетной бумагой. Я вернулся к металлической двери и постучал в нее ключом. Ответа не последовало. Я вставил ключ в замок и почувствовал, что мой спутник сжал мне руку. «Лучше это сделаю я», — сказал призрак. «Я мыслю, как он. Так будет безопасней». Я отступил в сторону, не желая спорить с очевидным. «Корвин», — позвал он, — «мы вытащим тебя отсюда». «Это твой сын Мерлин, и я твой двойник. Не прыгай на меня, когда я открою дверь, договорились? Мы будем стоять смирно, и ты сможешь нас разглядеть». «Открывай», — донесся голос изнутри. Призрак открыл дверь, и мы встали в проеме. «Как вы узнали?» — раздался, наконец, знакомый голос. «Вы, парни, похоже, неподдельные». «Именно так», — сказал призрак. «И как обычно в подобных случаях, тебе бы лучше поторопиться». «Ага». Изнутри донеслись медленные шаги, и появился Корвин, прикрывая глаза левой рукой. «У кого-нибудь есть пара темных очков?» «Больно на свету». «Черт возьми», — сказал я, ругая себя за то, что не догадался раньше, — Нет, и если я за ними пошлю, логрус сможет меня засечь. Потом, потом зажмурюсь и как-нибудь проковыляю, сматываем отсюда к дьяволу. Призрак вошел в камеру. Теперь сделай меня бородатым, тощим и чумазым. Удлини волосы и преврати в лохмоть одежду, сказал он, а затем запирай. «Что происходит?» — спросил мой отец. «Твой двойник пока будет представлять тебя в этом узилище!» «Ладно», — сказал Корвин, — «делай то, что сказал призрак». «Я так и сделал». Отец повернулся и протянул руку в камеру. «Спасибо, дружище!» «Не за что!» — ответил двойник, пожимая руку. «Удачи! Пока!» «Я закрыл и запер дверь камеры» повесил ключ на гвоздь и повел отца к пути. Тот пропустил нас сквозь себя. Когда мы прибыли в часовню, отец отвел руку. Должно быть, полумрак не раздражал глаза. Опередив меня, он направился к алтарю. «Нам надо идти, папа!» — он усмехнулся, поднял свечку и зажег ею одну из прочих, угасавших, видимо, в определенном порядке. «На собственную могилу я испражнялся», — объявил он. «Не могу отказаться от удовольствия зажечь себе свечу в собственной часовне. Не глядя на меня, отец протянул руку. «Подай мне, Грейсвандер!» Я стянул с себя меч и передал ему». Корвин расстегнул ремень и опоясался, поводил мечом в ножнах. «Все в порядке». «Что теперь?» — спросил он. Я стал быстро соображать. Если, дарье известно, что я в прошлый раз выходил сквозь стены, а такое, в общем-то, вполне вероятно, тогда стены могут так или иначе превратиться в ловушку. С другой стороны, если мы используем тот путь, которым я пришел сейчас, то вполне можем встретить сбегавшихся по тревоге стражников. проклятия. — Пойдем, — сказал я, возбуждая Спикарт, и приготовился унести нас при любом намеке на бесцеремонное вмешательство. Учти, что наш побег включает в себя левитацию. Я вновь взял его за руку, и мы приблизились к пути. Как только путь включился, я раскинул энергетическую паутину и по прибытии подкинул нас над полем из клинков и цветов, из коридора донесли звуки шагов, и тогда мы прыгнули в покои Джарта, казавшиеся местом, куда в последнюю очередь заглянут, разыскивая человека, сидящего в темнице. Кроме того, я знал, что именно сейчас Джарту его апартамента не понадобится». Корвин растянулся на кровати и покосился на меня. «Между прочим, — сказал он, — спасибо. Всегда рад, — ответил я. Ты вполне уверен насчет этого места? У нас не слишком большой выбор, — сообщил я ему. Тогда как насчет рейда по холодильнику, пока я одалживаю у твоего брата ножницы и бритву, чего бы тебе хотелось? Мясо, хлеб, сыр, вино, может, кусок пирога, Только свежее, да побольше, а еще ты многое должен мне рассказать». И так я проследовал на кухню по знакомым с детства залам и коридорам. Здесь горело лишь несколько свечей, тлели очаги, вокруг никого. Я направился в кладовую и завалил поднос необходимыми яствами, добавив фруктов, что попались под руку. Я чуть не уронил бутылку вина, когда услышал у дверей резкий вздох. Это была Джулия. В синей шелковой шали. Мерлин. Я подошел к ней. За мной должок. Несколько извинений произнес я. Готов принести их. Я слышала, что ты вернулся. Говорят, ты станешь королем. Забавно. Я тоже это слышал. Тогда станет непатриотичным сходить от тебя с ума. Не так ли, «У меня и в мыслях не было тебе навредить», — сказал я. «Ни телесно, ни как-то иначе». Внезапно мы оказались друг у друга в объятиях. «Долго это длилось», — наконец она промолвила. «Джарт утверждает, что вы теперь друзья». «Что-то вроде того». Я поцеловал ее. «Если мы снова будем вместе», — сказала Джулия, «он, наверное, опять постарается убить тебя». «Знаю». И на этот раз все результаты могут оказаться по-настоящему катастрофическими. Как же ты сейчас собираешься есть одно дельце на несколько часов? Почему бы тебе не отдохнуть, когда ты закончишь? Нам много о чем нужно поговорить. Я остановилась в покоях, именуемых глициниевой комнатой. Знаешь, где это? «Да», — сказал я, — «с ума сойти! Увидимся позже! Наверное!» На следующий день я отправился к краю, так как услышал сообщение, что ныряльщики в преисподнюю, те, что ищут останки созидания за пределами края, впервые за поколение приостановили свои операции. Когда я расспросил их, они сообщили мне об опасной активности в глубинах, в вихрях, огненных ветрах, потоках новообразовавшегося вещества. Забравшись в укромный уголок и глядя вниз, я воспользовался своим спикардом, чтобы расспросить второй. Когда я снял защитную оболочку, в которую заключил его... Он затянул неизменную песенку. «Иди к Мендеру, корануйся, повстречайся с братом, повстречайся с матерью, начинай приготовление. Я вновь укутал и спрятал лже-спикард». Вскоре он начнет подозревать, что я за пределами его контроля. Другой вопрос. Стоит ли беспокоиться по этому поводу? Я мог бы просто скрыться. Уйти с отцом, помогать ему в борьбе возможной, если усовершенствовать его путь. Я мог бы даже закопать там оба спикарда, приумножив мощь того места на худой конец, я мог бы, как прежде, полагаться на свою собственную магию, но мои проблемы коренились именно здесь». Я был выношен и выкормлен, дабы стать идеальным царствующим лакеем под контролем матери и, вероятно, брата Мендера. Я любил Амбер, но также я любил и владение хаоса. Бегство в Амбер, где я пока буду в безопасности, решит мои личные проблемы». Не более, чем побег с папой или возвращение на теневую землю, которую я тоже люблю, с Коррелл или без нее. Проблема была здесь, во мне самом. Я призвал облако, чтобы перенести меня к подъемному пути, возвращающему в пределы совала, по дороге обдумал свои дальнейшие шаги и пришел к выводу, что боюсь. Если дела зайдут так далеко, как это вполне возможно, то очень вероятно, что я умру. Альтернатива — убить кого-нибудь самому, чего мне совсем не хотелось. Так или иначе, следует принять решение — или не видеть мне покоя на этом полюсе моего существования. Я прошел у лилового потока под зеленым солнцем в зените жемчужного неба, Позвал серо-лиловую птицу, и она прилетела и села мне на запястье, не отправить ли ее в амбер с посланием для Рендома. Однако, как я не старался, я не сумел составить даже простенькой записки. Слишком многое зависело от многого. Слишком. Все взаимосвязано. Рассмеявшись, я освободил птицу, прыгнул с берега и проложил еще один путь под водой. Вернувшись в совал, я направился в скульптурный зал. К тому времени я понял, что и каким образом мне следует делать. Я стоял там, где уже стоял. Давно ли? разглядывая массивные конструкции и замысловатые фигуры. «Призрак!» — промолвил я. «Ты здесь?» Ответа не последовало. «Призрак!» — повторил я громче. «Ты слышишь меня?» Ничего. Я вытащил свои карты, нашел сияющий круг, тот, что нарисовал для призрачного колеса, и достаточно пристально глядел на него но карта холодеть не торопилась вполне объяснимо учитывая некоторые странности пространствах к которому давал доступ этот зал я поднял спикард использовать его здесь и на нужном мне уровне то же что включить Охранную сигнализацию. Воистину, я нежно тронул карту силовой линии, пытаясь увеличить ее чувствительность. Сосредоточился. Опять ничего. Приложил еще больше силы. Последовало ощутимое охлаждение. «Призрак!» — проговорил я сквозь зубы. «Это важно! Иди ко мне!» — нет ответа. «Тогда я послал энергию прямо вовнутрь. Карта начала светиться. На ней выступили ледяные кристаллы. Вокруг раздалось легкое потрескивание. Призрак», — повторил я, — «затем появилось слабое ощущение его присутствия, и я поднажал». Карта раскололась у меня на ладони, а плетя ее паутиной сил, я удержал все части вместе. Карта выглядела, как маленькое витражное окно. Я продолжал тянуться сквозь нее. «Папа, я в беде!» Донеслось до меня. «Где ты? В чем дело?» Я последовал за тем существом, которое встретил. Преследовал ее и его, это почти математическую абстракцию, звать Кергмой, был схвачен здесь, у границы четно-нечетной мерности, где закручиваюсь в спираль. Хорошо провел время, пока. Я хорошо знаю Кергму. Кергма хитрец. «Представляю, в какую пространственную ситуацию ты попал. Готов посылать разряды энергии, чтобы противодействовать вращению. Дай мне знать, если есть проблемы. Как только сможешь проникнуть сквозь карту, сообщи мне и вперед!» Я послал импульсы из спикарда, и началось торможение. Чуть позже призрак сообщил мне. «Думаю, теперь получится. Тогда давай!» Внезапно возник призрак, в вращающийся вокруг меня, словно магический круг. Спасибо, папа, я действительно очень признателен. Дай мне знать, когда тебе понадобится. Сейчас, — сказал я, — что? Сожмись и спрячься где-нибудь на мне. Снова на запястье годится? Конечно. Он так и сделал. Затем спросил, зачем? Мне, может, неожиданно понадобиться союзник. Против чего? «Всего, — сказал я, — пора раскрывать карты. Мне не нравится, как это звучит. Тогда оставь меня, не обижусь. Этого я не сделаю. Слушай, призрак, дело обостряется, и сейчас должна быть подведена черта. Я — Справа от меня начал мерцать воздух. Я знал, что это означает. Позже проговорил я, сиди смирно, и появилась дверь, и она отворилась, чтобы впустить башню зеленого света, глаза, нос, рот, конечности, кружащиеся в ее в мореподобном пространстве одной из самых внушительных демонических обличий, что довелось созерцать мне в последнее время. Разумеется, я узнал эти черты. «Мерлин», — сказал он, — «чувствую, ты здесь усердно работаешь со Спикардом».